Глава 9. Первая высадка. Я подал тягу на маршевый двигатель, и скутер рванул вперед, как застоявшийся скакун, вдавив меня в ложемент. Мгновение, и я покинул летную палубу страшного. «Легкая суденышка», если его так вообще можно назвать скорее уж управляемый реактивный снаряд, устремился к цели. А на меня тем временем все сильнее наваливалась перегрузка. Сигнал о работе активного прицела. Без понятия, кого сейчас выцеливают системы непосредственной и противоракетной обороны, потому что сигнатура скутера вполне тянет на противокорабельную ракету. Может меня, может моих товарищей. Но в тот момент, когда кого-то из нас захватит прицел, вырваться будет куда как непросто». Поэтому я начал отстрел ложных целей, имитирующих мой аппарат. Одновременно с этим врубил в глушилку РЭП, серьезно снижающую вероятность обнаружить скутер. Всё, Больше мне противопоставить противнику нечего. Одна надежда на страшный. Стационарные огневые точки он уже подавил, все же против боевого корабля они не тянут. Напротив против мобильных огневых точек корабельная артиллерия не столь уж и эффективна. Вооружение дроидов, конечно, имеет скромный радиус поражения, но для наших скутеров именно их огонь и представляет наибольшую опасность. Если не поразить, то уж подавить своей системой рэп эсминец вполне способен. Правда, только частично. У противника ведь имеются способы противодействия. Хотя жизнью это серьезно осложнит. К тому же Страшный отработал пары пакетов Нурсов с эми-боеголовками. Нурс. Неуправляемый реактивный снаряд ЭМИ. Электромагнитный импульс. Здесь и далее примечание автора. Реактивные снаряды как раз обошли меня, устремившись к астероиду. В них нет космодесантников, поэтому и переживать о чрезмерных перегрузках не приходится. Несмотря на давящую систему Рэбэс Минца, часть снарядов противник все же сбить сумел. Но большинство достигло астероида, и на его поверхности начали вспухать новые облачка пыли. Повисшая черная взвесь осядет еще ой как не скоро. Большие осколки оторвались от здоровенной каменюки и устремились в свободный полет, который, скорее всего, не продлится слишком долго. Вскоре они окажутся на орбите других валунов, разбросанных в этом секторе системы, или же сразу врежутся в них. Вырваться же из астероидного поля шансов практически нет. В зависимости от качества используемых систем вооружения, эффект от эми боеголовок может быть от нескольких минут до получаса. Но, как утверждают старики, в подобное везение лучше не верить. цели будешь. Вот я и не думал расслабляться. Тем паче, что несмотря ни на что, пираты размочалили две ложные цели, запущенных мною. «Сейчас к поверхности несется уже больше сотни целей, и поди разбери, которые из них являются скутерами с космодесантниками». «Впрочем, джентльмены удачи и не думают отчаиваться, садя по нам из всех стволов, крупнокалиберных иглометов и мелкокалиберных орудий, а также выпустив не меньше трех десятков противоракет. Но никого из моих товарищей достать у них пока не получилось». Пусть я и не командир, тем не менее четко вижу на экране забрала моего шлема все десять отметок бойцов нашего отделения. «Черт!» Послышался сигнал тревоги, а захватив прицел моего скутера. Я закрутил спираль, делая противоракетный маневр, заодно стараясь уйти от трое крупнокалиберных «Игл». «12,7 мм, влетающий в композитный корпус с суммарной скоростью около 3000 метров в секунду, это куда как серьезно!» Одно попадание при определенной доле успеха способно проделать солидную пробоину в корпусе. Даже не задев пилота, с большей долей вероятности оно выведет скутер из строя. Попав же в пилота, разметает его в клочья и никакая броня не спасет. Из защиты только энергетический щит настолько слабый, что выдержит не более четырех попаданий противоракетной шрапнели, крупнокалиберного игломета или одного мелкокалиберного снаряда. Генератор щита отсутствует как класс, его тут попросту некуда всунуть, и защита черпает энергию из конденсатора. Есть еще броневые листы, установленные в носу под оптимальными углами. Они и для баланса аппарата, и какой-то шанс спастись от пары-тройки попаданий игл и поражающих элементов противоракеты. Но это скорее при определенной доле везения. «Ох, какие мне мысли в голову лезут! Просто блеск! Это, глядишь, я и сам накликаю на себя беду! Черт, язык мой враг мой! Три попадания к ряду. В шлеме продолжает звучать сигнал тревоги, выворачивающий мозг, а значит, я по-прежнему в прицеле! Странное дело, но страха как такового нет! Мною скорее овладело желание выполнить все должным образом, чтобы не нагорело от сержанта-инструктора!» Учебка теперь в прошлом, но вытравить ее из себя не так уж и просто. Вдавливаемой перегрузкой я начал забирать вправо, направляясь к ближайшей ложной цели. Не моя, что совершенно неважно, Это мой единственный шанс. Можно, конечно, и катапультироваться, это да только сложно придумать что-то дурнее. Уж скафандр-то меня точно не защитит. Ну и маневрировать в нем получится, как у черепахи, вытащенной на берег». Получив команду, Искин быстро рассчитал траекторию, и вскоре я уже пролетел позади ложной цели, получив сообщение о том, что вражеский прицел успешно перехватил ее, а вскоре противник расстрелял обманку. Пронесло. Не хватало только взорваться кровавыми ошметками. Еще и услужливая память с открывшимися возможностями благодаря нейросети представила мне эту картину во всех красках и вот тут меня, наконец, передернуло от страха. Бррр, впрочем, продлилось это недолго. Уж больно все походило на виртуал, так что вскоре я уже выбросил все из головы и сосредоточился на посадке. В смысле от меня требуется, по большому счету, выбрать место и отдать команду и скину «Никакая нейросеть не позволит обрабатывать огромный массив информации, производить молниеносные расчеты и принимать решения по скорости, курсу и маневрированию, чтобы выйти на орбиту Каменюки, не просто летящей в безграничном космосе, но еще и вращающейся вокруг своей оси. Это работа из кино. Пилот только указывает, что именно ему нужно. А уж над тем, как это исполнить, пусть закипают электронные мозги». Я выбрал точку рядом с аварийным выходом на поверхность, расположенным под разрушенной арт-установкой. Остальным занялся конек, мой скин. Мне оставалось лишь контролировать его действия, время от времени внося свою лепту и переводя скутер на ручное управление. И бросая аппарат в ту или иную сторону. После чего вновь предоставляя коньку возможность выводить меня на оптимальную траекторию. У противника также есть и скины, и их электронные мозги считают не хуже, а порой и лучше моего. Все зависит от модификации, приобретенного опыта и вычислительных мощностей. Так что некий элемент внезапности лишним не будет. Наоборот, это способствует наработке электронными мозгами скутера реального опыта. Я все же прорвался сквозь оборону пиратов и опустился в мертвом пространстве неподалеку от аварийного выхода. Пока конек сажал аппарат, откинул фонарь и сбросил на поверхность парочку эми-гранат. Это на случай, если джентльмены удачи решили заминировать этот участок. Огневых средств, чтобы перекрыть всю поверхность астероида, не хватит и у полка КДВ, а минное поле — то, что нужно в подобных случаях, — дешево и сердито. Едва лапы опор коснулись камня, как корпус завибрировал от посадочных буров, вгрызающихся в камень. «У астероида, конечно, имеется некая гравитация, но она настолько мала, что учитывать ее даже не стоит. И иначе как закрепиться на его поверхности, попросту не удержаться?» «Если бы это был корпус корабля, тогда в дело вступили бы магнитные захваты». Отстегнул ремни безопасности и, покинув лажемент, сразу воспарил над ним. Ухватился за край кабины и, оттолкнувшись, покинул ее, после чего на краткий миг активировал ранцевый двигатель и меня прижало к астероиду. Перебирая руками и хватаясь за выступы, я двинулся вперед буквально в паре десятков сантиметров от поверхности. Всякий раз, когда меня отрывало от нее настолько, что руки не доставали до камня, я активировал двигатель и меня вновь прижимало». Видимость аховая, так как пыльная взвесь от обстрела страшного никуда не делась, и оседать будет долго. Газовые струи моего скутера частично разогнали облако. Вот только получились лишь незначительные просветы, да и то всего лишь с меньшей плотностью, что предоставляло хоть какую-то видимость. Ох, сколько было слито пота на тренировках в учебном походе. Мне одно время даже казалось, что я в жизни не сумею с этим совладать. С кораблями все понятно там срабатывали магнитные подошвы ботинок чего не скажешь об астероидах зато теперь полный порядок я двигаюсь неосознанно как при гравитации разве только перебирая руками и время от времени прижимая тело к поверхности при этом не забывал внимательно осматривать маршрут на предмет мин не хватало еще угодить в неприятности из-за собственной лени но мне пока везло и ничего опасного на глаза не попадалось То ли пираты отнеслись к этому наплевательски, то ли у них совсем худо со средствами, но я не наблюдал никаких сюрпризов. Рядом сел скутер Тубы, нашего снайпера и моего напарника. Я убедился в том, что он без проблем выбрался из кабины и, подав ему сигнал, продолжил движение. Нужно было выдвинуться на позицию и получить обзор. «Мы сейчас в мертвой зоне, и противник нас не видит» но он мог засечь нашу посадку, а вот мы о нем пока ничего не знаем. Наконец я добрался до Увала, и передо мной открылся равнинный участок. До разрушенной арт-установки не больше сотни метров, но практически все пространство заволокло пыльной взвесью, из-за чего видимость оставляет желать лучшего. «Ага, а вот и противник». Из пыльной пелены появился шестиногий дроид, конечности которого при каждом шаге вгрызаются в поверхность астероида, не позволяя ему улететь в космос. Ну что сказать, вполне эффективная мера. этокая передвижная огневая точка, способная бороться как с десантом, так и в качестве средства непосредственной обороны. Судя по четырем пустым трубам с боков, этот паучок участвовал в попытке предотвращения десанта. И кто знает, может именно его ракеты или крупнокалиберные иглометы достали Ворчуна. Я с ним был едва знаком, как и с остальными парнями. Не успели еще получше друг друга узнать. Скутер сбили на подлете, а его маркер пропал с моей тактической карты. Без понятия, насколько серьезно ему досталось, но шансы выжить у космодесантников в подобной ситуации не так уж и велики. Или даже скорее слишком малы. Пара крупнокалиберных оглометов, являвших собой две верхние конечности, с боков округлого приплюснутого бронированного корпуса, достаточно весомый аргумент против бойцов без тяжелого вооружения. Тут не помешал бы гранатомет, но подобной роскоши в нашей паре не было. Хм. Как, впрочем, и в отделении вообще, так как гранатометчиком как раз и был сбитый ворчун. К слову, не единственная потеря тактической карты пропал и маркер дроида поддержки. Наш паучок был вооружён мелкокалиберной пушкой и единым иглометом. Отличное сочетание как против пехоты, так и легкой бронированной техники. Но для системы непосредственной обороны представляет интерес именно иглометная конфигурация. Туба едва добрался до поверхности и теперь ползет по ней в мою сторону». И пусть скорость у него в разы выше, чем при передвижении по-пластунски в условиях гравитации, дроид доберется до меня раньше него. «Туба, на нас прет дроид-паук с пары крупняков», — произнес я. «Принял салага. Наблюдай за ним, но особо не отсвечивай», — тут же принял решение старший в нашей паре. «Ну а кого еще должен был назначить наш комод?» Мое кадетское ефрейторское звание и должность старшего штурмовика, читай помощника командира отделения, осталось в прошлом, и тут ровным счетом ничего не стоило. Я глянул на снайпера. Тот быстро сдвигался вправо, намереваясь укрыться за валунами. Игольник у него не крупнокалиберный, но энергия его игл куда выше, чем у штурмового. Ему вполне по силам вспорось бок дроида с расстояния в полсотни метров». Впрочем, тут атмосферы нет, так что сможет размочалить его потроха из большей дистанции. Ну или ослепить, выбив его сенсоры. Хотя это задача куда сложнее, потому как их у этого насекомого немало. Итак, моя задача дождаться, когда старший дядя займет свою позицию, после чего выманивать зверя на себя и пытаться где-нибудь укрыться. «Да, ближайшее место — это как раз валуны, к которым уже движется туба. Остальные укрытия можно даже не рассматривать, потому что мне к ним тупо не успеть. Получается, я полностью должен довериться товарищу? А я его знаю-то не больше недели. Страшно? Признаться, я и сам пока не понимаю, страшно мне или нет. Скорее уж какой-то азарт, кто кого, я машину или машина меня». Ну и проявить себя сразу хочется. Уж больно не нравится мне позывной «Салага». Понятно, что этого не миновать, но уж насколько долго оставаться таковым, полностью зависит от меня. Я не раз и не два слышал, что первый бой – это всегда запредельное напряжение, нередко растерянности оцепенения И от Бати в том числе. Но он принял крещение на планете, а тут вокруг не рвутся снаряды, не вздрагивает земля, как на том же полигоне – Да еще и не слышно никаких звуков. Так что не получается ощутить реальность боя. Даже попытка накачать себя, дабы проникнуться моментом, с треском провалилась. Только азарт и нежелание получить неуд. Вот и все. Итак, что я могу сделать? У меня имеется пара инженерных зарядов. Если привлечь внимание Паука, заложить ту мину и отступив подорвать дистанционно, то имеется шанс его повредить. Правда, небольшой. В отсутствие атмосферы взрывная волна от образовавшихся газов будет явно недостаточной и развеется быстрее, чем достигнет брюха дроида. Его, разумеется, заволочет облаком пыли. Это не помешает Тубе вести точный огонь. У него хороший многофункциональный прицел. Однако как-то сомнительно, что дроид будет изображать из себя мишень, а в подвижную цель попасть уже куда сложнее» тем паче передвигающуюся не посредством антиграва колес или гусениц, а с помощью конечностей, и уж тем после подрыва заряда. Тогда привлечь внимание отступить и, когда надувалом появится дроид, метнуть в него Эми гранату. Вряд ли она сможет затормозить его больше, чем на несколько секунд, но этого времени хватит, чтобы снайпер разворотил его потроха. «Стоп, а почему, собственно говоря, и нет?» «Меня охватил азарт. Страха по-прежнему не было. Я просто отрабатывал очередное учебное задание на полигоне и старался не получить неуд с причитающимися за это нарядами на работы или взбучку. Граната полетела в сторону дроида, тут же обнаружившего меня и открывшего огонь. Я поспешил укрыться, и тяжелые иглы выбили сотни фонтанчиков каменной крошки, повесив пыльную взвесь, но так и не добрались до меня». Тем временем «Паук» сместился вправо, избегнув прямого попадания парящей в вакууме гранаты. Однако выйти из зоны воздействия Эмми не успел и замер, пораженный излучением. «Какого хрена, салага?» — послышалось в канале возмущение Тубы. Не обращая внимания на его выкрик, я оттолкнулся от камня и воспарил над пыльным облаком, после чего метнул в железяку инженерный заряд. Тот летел достаточно быстро и вместе с тем плавно, с величавой неотвратимостью. Несколько секунд, и он у цели. Конечности застывшего было дроида дернулись. Паук приходил в себя, а значит далеко не старая модификация. Заряд коснулся корпуса, и сработал магнитный захват, после чего я активировал детонатор. Взрыв вышел совершенно незрелищным и беззвучным. Ничего общего с художественными фильмами, где все красочно и ярко. Короткая вспышка, и от паука отлетела одна из конечностей. В разные стороны брызнули обломки брони, а в лобовой проекции появилась пробоина. Закрепляя успех, я отправил в дыру длинную очередь из штурмового игольника, добивая его потроха. И только после того, как отстрелялся, вдруг подумал, что если эскин окажется поврежденным не взрывом, а иглами мне достанется на орехи от Мичмана Семенова. Дело в том, что эти электронные мозги самообучающиеся. В них, конечно, можно тупо закачать данные и опыт от собрата, но без реального опыта самостоятельно думать он так и не научится. Поэтому-то подобный трофей обычно ценится особо. Если получится декодировать его, а это не так, чтобы и трудно, разве только для этого потребуется время и оборудование посерьезнее декодера в моем шлеме, то и на выходе получишь и скин, готовый служить уже тебе». И ветераны, прошедшие большой боевой или трудовой путь, ценились особо. «Туба, я его сделал!» – азартно выкрикнул я. «Уверен, салага?» – с сомнением спросил тот. «Более чем, подгребай!» Снайпер покинул свою позицию и, прижимаясь к поверхности, поплыл в мою сторону. Я же активировал двигатели и полетел в пространстве с одновременным снижением. «Туба, Ухватившись за торчащую конечность, я завис над пауком и убедился, что он мертв. Впрочем, вполне возможно, что, справившись с потрясением, его электронный мозг еще сможет активировать какие-то резервы этой машины для убийства. Я поддел панель кодового замка лючка, за которым укрывался его эскин, извлек из наружного кармашка перчатки, пару карабинчиков на проводах – и, присоединив их, запустил программу декодирования, закачанную в управляющий блок моего шлема. Отмычка справилась со своей задачей в считанные секунды, и лючок откинулся, предоставляя доступ. Я вынул из гнезда небольшую коробочку с горящим зеленым светодиодом. «Порядок, живехонек». «Ну а насколько он ценен, выясним позже». «Что тут у тебя?» – поинтересовался приблизившийся Туба. «Исправный скин я показал ему свой трофей – «Салагом везет. Почему не выполнил приказ?» «Решил действовать иначе, и у меня получилось». «А если бы не сработало?» «Тогда отступили бы, и мы вернулись бы к первоначальному плану». «Ну, умник. Двинули ко входу». Кивнул он в направлении утопающей в пыльной взвесе арт-установки. Несколько секунд, и мы подобрались к массивной бронированной гермодвери. «Надеюсь, за ней не глухое помещение для обслуживания арт-установки». Согласно полученным сведениям, на этом астероиде базировался только один пиратский корабль, который в настоящий момент отсутствовал. Собственно, именно по этой причине командир эсминца решил атаковать базу силами одного отделения космодесантников. Защитников здесь должно быть немного. Это же не военный объект». В прошлом эта база принадлежала небольшой рудной компании, выработавшей ресурсы астероида, после чего директор принял решение оставить ее. Такие компании стараются не афишировать свое местоположение, чтобы не стать предметом атаки или рэкета пиратов. И случается такое, что оставляя астероид, служивший им домом на протяжении нескольких лет, бывшие владельцы сливают координаты базы все тем же пиратам за определенное вознаграждение. Разумеется, компания могла бы демонтировать все оборудование и переместить его на новый астероид. Но, как показывает практика, овчинка выделки не стоит. С одной стороны, это достаточно дорого. С другой, на начальном этапе в таком количестве оборудования попросту нет необходимости. Все это богатство копилось постепенно на протяжении нескольких лет. Поэтому демонтируешь лишь то, что позволит обустроиться на начальном этапе. В остальном же база остается в полностью функциональном состоянии. Готов спросил Ятубу, подступаясь к входной двери. Работаю уже с Сго ответил он.